Кто лучший строитель шалашей? Одним из самых древних жилищ, сооружавшихся человеком, были шалаши. Не исключено, что природа при этом впервые подсказывала людям, как их возводить. Хороший пример — подавали гнезда птиц, которые они строили на деревьях, а зачастую на земле. Ведь это только кажется, что сухие веточки, травинки, листья — ненадежный строительный материал. Соединенные вместе, сплетенные между собой, они образуют весьма прочный каркас. А если такое сооружение проконопатить, утеплить мхом, устлать перьями и пухом, то получится довольно удобное жилище. И сегодня можно наблюдать, как строит свои брачные сооружения птица, которую так и называют — шалашник. Каких только разновидностей этих построек не существует. Мало того, что шалашники, кропотливо выкладывая веточку к веточке, создают гнезда шалаши различных форм. Они еще и украшают их раковинами улиток и расписывают соком ягод с помощью кисточки из мочалки. Как считают ученые, это необходимо самцам, а только они занимаются подобным строительством для привлечения самок. У кого самый красивый и надежный шалаш, тот, скорее всего, хороший хозяин. Тому и быть главой будущего семейства. Выкладывая разнообразными предметами площадку перед выстроенной беседкой, шалашники оказали помощь археологам и палеонтологам. Так у одного шалаша ученые обнаружили свыше 150 костей млекопитающих, Раковины доисторических моллюсков и множество остатков материальной культуры древнего человека. Даже каменные орудия труда. Возможно, в глинистом обрыве у реки вам приходилось видеть небольшие пещерки, гнезда береговых ласточек. В лесу найти жилища птиц сложнее, они обычно расположены в укромных местах. Но если набраться терпения и долго наблюдать за пернатыми, то можно найти и служащие им жилищами дупла, и висячие домики, и даже земляные норы. Наш далёкий предок был намного ближе к природе, и ему было нетрудно находить жилища птиц, например, когда он выслеживал их во время охоты или хотел полакомиться их яйцами. Подмечая особенности уже построенных гнезд и наблюдая за их отделкой, он наверняка запоминал инстинктивные трудовые навыки птиц и перенимал их, чтобы затем использовать для своих нужд. Но учили его не только птицы.